Глава 16 Алексей. Наверное, у каждого мужчины есть такой опыт в жизни. Когда ты в первый раз влюбляешься до безумия, становишься одержим девушкой. Все мысли, все существование принадлежит одному человеку. Загадка для меня самого. Как я мог так сильно влюбиться в семнадцать лет? Мои родители часто ссорились хотя упорно делали вид, что любят друг друга, я мало кому доверял и плохо сближался с людьми, считал, что девушки меня не интересуют. Одно время, смотря на своих сверстников, я даже начал думать, что у меня мозг работает по-другому. Мне было все равно на них. Есть рядом, нет, мне без разницы. А потом я встретил Вику. Вот прямо так, как и пишут. С первого взгляда почувствовал, что она для меня станет особенной. Скружил мне голову моментально. Мне было интересно с ней все, И разговаривать, и просто молчать. А уж когда я просто брал ее за руку, все тело дрожало. Как будто в организме происходила мощная химическая реакция. Сейчас я знаю, что это всего лишь юношеские гормоны. А тогда я считал это чудом. Я сильно изменился рядом с ней. Поменялось мировоззрение. Мир стал казаться краше. Люди добрее. Появились даже цели в жизни. Я всегда увлекался химией. Вика заразила меня любовью к биологии. Когда мы гуляли, она постоянно рассказывала мне о деревьях и необычные факты о растениях. Понял тогда. Мне прямая дорога в медицину. Буду помогать людям. А потом случился тот роковой звонок. Мне до сих пор снится ночами ее грубой. Холодный голос. Но ведь ее её... ни с чем я не мог тогда его перепутать. Мы не можем быть вместе. Забудь меня. Я выйду замуж за другого. У него обеспеченная семья, а ты из простой семьи. Мы все равно не сможем быть вместе. Кажется, я тогда пробовал возражать. Приводил аргументы. Вика осталась холодной ничто не трогало ее сердце нет мы больше не будем вместе я специально говорю все это по телефону не хочу видеть тебя больше до сих пор поражаюсь почему тогда я увидел удивление в ее глазах при встрече когда я начал встречаться с ритой после риты было очень много других девушек с некоторыми мне казалось ну вот наконец то что то похожее на первое чувство конечно сердце бьется не так часто, но проехать дистанцию можно, но магия исчезала обычно за месяц самое долгое три месяца а потом все заново воспоминания поиск новое разочарование когда я встретил вику в клинике узнал не сразу подумал не может быть я же так долго пытался забыть о ее существовании А тут бац, и она, снова она, одним взглядом разбередила все сердце. С большим трудом мне удалось абстрагироваться от происходящего. Пока я делал ей операцию, несколько раз думал, что нужно передать ее коллегам. Но другой хирург в нашей клинике вряд ли бы сохранил ее беременность. А перевозить в другую больницу – бессмысленная трата драгоценного времени. Пришлось все взять в свои руки. Я оглянуться не успел, как снова века завязала меня со всех сторон, как будто навела на меня порчу. Хочется о ней заботиться, оберегать быть рядом. Хотя это она меня бросила тогда, и не мои проблемы, что она вышла замуж за полного идиота. И тем не менее, сколько бы раз я себе не говорил, что века всего лишь моя бывшая, и ребенок у нее в животе вовсе не мой. Я не могу поступить иначе. Сердце вдруг снова начало управлять моим мозгом. Я думал, что это давно забытые чувства, но ее близость все вернула. Мне снова 17, и Вика сносит мне крышу. Ее сестра тычет в рот Вике огромный микрофон. Улыбается, хотя лица у остальных какие-то испуганные, грубо отодвигая Женю в сторону. Закрываю дверь с той стороны, где сидит Вика. Загораживаю ее своей спиной. Смотрю на ее родную сестру. Меня всегда удивляло, почему у двух родных сестер нет ничего общего. Даже характеры диаметрально противоположные. Одна стервозная, другая слишком нежная. Я ее лечащий врач, а не любовник. Говорю грубо. Да? А что же тогда она делает здесь? В вашей квартире. Женя пытается улыбаться и держать лицо. Плохо получается. Даже микрофон не включен. Начиная подозревать, что все это постановка. Репортеры не настоящие. И что же ей делать, если ее сестра заняла ее место в доме? Ей некуда пойти. Но так будет недолго. Скоро ее сестра окажется. На улице. Юриста постараются. Женя сводит рот неприятной гримасой. Убирает микрофон в сторону и перестает играть. Да ты придурок! Кто такой? Затем она ко мне присматривается. И ее осеняет. Да ты же тот самый, который с ней встречался, да? Не отвечая на вопрос, спокойно сажусь на водительское сиденье и уезжаю. Не надо было им ничего говорить. Я бы и сама сказала. Начинает Вика. Сказала, ага. Тебе нервничать нельзя. Такое ощущение, что сестра делает все возможное, чтобы ты потеряла ребенка. Скажи, она точно твоя родная сестра? Вика грустно опускает голову вниз. Ты не первый, кто об этом спрашивает. Вообще, из-за последних событий. Я и сама об этом начала думать. Я не знала, что моим родным на меня наплевать. Честно, я и не знаю, что было бы, если бы ты мне не помогал дружеским словом в больнице. Да перестань. Не за что благодарить. Мы некоторое время молчим. Затем Вика рассказывает, что ей предлагают сняться в программе в Москве. Спрашивает, что я об этом думаю. Не знаю. Нужно тебе это. Люди будут мусолить. И обсуждать не только их, но и тебя. Опять же, лишнее волнение. Я как врач не советую. А вот проверить, родная ты им дочь или нет, я могу. Да в смысле, не родная дочь. Я же пошутила. Не может такого быть. А я все-таки проверю: знаю, что и твоя сестра ведь приходила в нашу клинику. Не совсем законно, но если ее кровь еще сохранилась, то все получится быстро и без программы на телевидении. Вика закрывает рот рукой. А что если я правда не родная? Ну, вот тогда можно будет пойти на программу и выяснить у них, почему так получилось. Вика начинает часто дышать. Я беру ее за руку и крепко сжимаю. Все будет хорошо, говорю ей.